Глава 14. Дальнейшее путешествие. Я уже рассказывал вам о тех неприятных ощущениях и головокружении, которые испытывает путешественник во времени. При том же я на этот раз неладно сидел в седле, постоянно свешивался на сторону. Машина раскачивалась и дрожала, я изо всех сил цеплялся за нее и ничего не замечал кругом. Сколько времени прошло таким образом, я не знаю. Но когда я, наконец, очнулся и взглянул на циферблат, то был поражен, увидев, где я очутился. Одна стрелка отмечала дни, другая — тысячи дней, третья — миллионы, а четвертая — тысячи миллионов. Оказалось, что вместо того, чтобы дать своей машине обратное движение, я нажал рычаги так, что машина помчалась вперед, и когда я взглянул на индикатор, то увидел, что стрелка, отмечающая тысячи дней, вертелась с быстротой с секундной стрелки часов, указывая путь в будущее. Пока я двигался таким образом вперед, Кругом меня происходили какие-то странные перемены. Мерцающие сероватые сумерки стали темнее, затем, хотя я мчался с поразительной быстротой, снова стала заметная мерцающая смена дня и ночи, что указывало обыкновенно на более замедленный ход. И это мерцание делалось все более заметным и отчетливым. Вначале это меня очень поразило. День и ночь все медленнее и медленнее сменяли друг друга. Все медленнее солнце ползло по небу. Казалось, смена дня и ночи совершается в течение целых столетий. Наконец все окутали непрекращающиеся сумерки, прерывающиеся лишь по временам, когда темное небо пронизывало яркая комета. Полоса света, отмечавшая Солнце, давно исчезла. Солнце уже не закатывалось больше, оно только поднималось на Западе, становилось все огромнее и краснее. Всякий след Луны исчез, круговые движения звезд становились все медленнее, звезды уже казались ползущими точками света. Наконец, перед тем, как я остановился, Солнце... Багровое, огромное, неподвижно повисло над горизонтом. Оно имело вид громадного купола, горевшего тусклым светом и по временам как будто потухавшего. В какой-то момент солнце еще раз ярко вспыхнуло, но скоро опять стало угрюмо красным. Прекращение закатов и восходов Солнца заставило меня прийти к заключению, что замедляющее вращение Земли работа приливов и отливов наконец оказала свое действие. Теперь Земля всегда была обращена к Солнцу одной и той же стороной, так же, как Луна в наше время. Помня, как в прошлый раз при остановке машины я полетел вниз головой, я начал теперь с большой осторожностью замедлять движение. Стрелки циферблата пошли все медленнее и медленнее, и, наконец, та, которая показывала тысячи, совсем остановилась, а стрелка дней перестала казаться туманным пятном, как раньше. Движение становилось все медленнее, и я, наконец, различил смутные очертания какого-то пустынного берега.